Глава 3. Имя Ливия одного корня с латинским словом, означающим злобность. Моя бабка была превосходной актрисой, и внешняя благопристойность ее поведения, острота ума и любезные манеры обманывали почти всех. Но никто по-настоящему ее не любил. Злобность внушает страх, а не симпатию. В ее присутствии обыкновенно беспечные и добродушные люди остро ощущали свои недостатки. Она умела ткнуть пальцем в их слабые места. Я должен попросить прощения за то, что продолжаю писать о Ливии, но это неизбежно. Как все честные римские историки, я пишу «от яйца до яблок», то есть «сначала до конца». Обед у римлян обычно начинался с яйца и заканчивался фруктами. Я предпочитаю наш тщательный метод, при котором ничто не упускается, методу Гонера и прочих греков, которые кидаются в самую гущу событий, а уж оттуда идут вперед или назад, как им вздумается. Не скрою, у меня нередко возникала мысль переписать заново историю Троянской войны латинской прозой для наших более бедных граждан, не умеющих читать по-гречески. Начав с яйца, из которого вылупилась Елена. Елена — дочь бога Зевса и Леды. Согласно одному из вариантов мифа, Зевс сошел к Леде в виде лебедя, и Леда снесла два яйца, И снова вышла Елена, из другого близнецы Кастор и Полидевк. В римской мифологии Кастор и Полукс. И, двигаясь глава за главой, пока не дойду до яблок, поданных на десерт на праздники в честь возвращения Улисса и его победы над женихами жены, в тех местах, где Гомер непонятен или умалчивает о чем-то, я бы обращался к более поздним поэтам или более раннему повествованию жреца Дореса, который, хоть и полно поэтических вымыслов, на мой взгляд, достовернее, чем рассказ Гомера, потому что Дорес лично принимал участие в войне сперва на стороне троянцев, а затем и греков. Я однажды видел странную картину на внутренней стороне крышки старого кедрового сундука, привезенного кольца откуда-то из Северной Сирии. Надпись по-гречески гласила «Отрава царит над миром». А лицо отравы, хотя и нарисованное за сто лет до рождения Ливии, было бесспорно ее лицом. В этой связи я должен написать о Марцелле, сыне Октавии от прежнего брака. Август, очень любивший Марцелла, усыновил его, задолго до положенного возраста, назначил на административные посты и женил на Юлии. По общему мнению римлян он намеревался сделать Марцелла своим преемником. Ливия не возражала против усыновления, напротив, искренне приветствовал этот шаг, дающий больше возможностей завоевать любовь и доверие Марцела. Ее привязанность к юноше ни у кого не вызывала сомнений. Именно Ливия посоветовала Августу назначать его раньше срока на высокие должности, и Марцел, который знал об этом, весьма и благодарен. Некоторые проницательные люди думали, что Ливия покровительствует Марцеллу, чтобы вызвать ревность Агриппы, второго после Августа человека в Риме. Хотя и низкого происхождения, он был старинным другом Августа, весьма удачливым военачальником и флотоводцем. До сих пор Ливия делала все возможное, чтобы заручиться его поддержкой и дружбой. Агриппа был честолюбив. Но до известных пределов он никогда не осмелился бы соперничать с Августом, которым от души восхищался, и быть его доверенным министром являлось для грипа венцом желаний. К тому же он никогда не забывал о своем скромном происхождении, и, изображая перед ним величественную патрицанку Ливия оставалась хозяйкой положения. Его значение для Ливии Августа не ограничивалось только его службой преданности популярностью популярности у народа и сената. Дело обстояло так. Согласно выдумке самой Ливии, считалось, будто Агриппа в интересах всей нации следит за политическим курсом августа. Во время знаменитых дебатов между Августом и его двумя ближайшими друзьями, Агриппой и Меценатом, инсценированных в Сенате после низвержения Антония, Агриппа действительно делал вид, будто не советует Августу присваивать себе единоличную верховную власть, но лишь для того, чтобы аргументы Мецената и восторженные просьбы сенаторов взяли верх над его возражениями. Тогда Агриппа заявил, что будет верно служить Августу, до тех пор, пока его владычество не перестанет приносить пользы Риму и не перейдет в деспотию. С тех пор на него смотрели как на надежный оплот против тирании. И с чем соглашался Агриппа, с тем соглашалась нации. Так что теперь те же проницательные наблюдатели считали, что, разжигая зависть Агриппы к Марцеллу, Ливия играет с огнем, и все происходящее вызывало в Риме живейший интерес. Впрочем, возможно, привязанность Ливии к Марцеллу была притворной, и на самом деле она хотела побудить Агриппу убрать Марцелла со своего пути. Ходили слухи, будто один из приверженцев Агриппы и его родич предложил, что он... Затеет ссору с Марцелом и убьет его, но Агриппа, хотя и был раздражен, как хотел того Ливия, оказался слишком благороден, чтобы принять его низкое предложение. Никто не сомневался в том, что август назначит Марцела своим преемником, и что тот не только унаследует его колоссальное богатство, но и монархию, как иначе могу это назвать, в предачу. Поэтому Агриппа заявил что при всей своей преданности Августу, а он никогда не сожалел о своем решении поддерживать его, существует одно, чего он как гражданин и патриот не может допустить, а именно наследственной монархии. Но Марцел к тому времени был почти так же популярен, как Агриппа. И многие юноши из знатных семейств, для которых вопрос, империя или республика, давно казался теоретическим, старались снискать его расположение, надеясь получить от него почести и важные посты, как он сменит августа. Эта всеобщая готовность приветствовать преемственность единовластия, по-видимому, радовала Ливию. Но в узком кругу она сказала, что... В том прискорбном случае, если смерть заберет у них Августа, или его обязанности станут для него слишком обременительны, ведение государственных дел, до того момента, как их возьмет в свои руки Сенат, должно быть возложено на более опытного человека, чем Марцел. Однако Марцел пользовался такой любовью Августа, что, хотя обычно приватные высказывания Ливии притворялись в публичные эдикты, в данном случае на ее слова не обратили внимания, и все больше людей добивались благоволения Марцела. Проницательные наблюдатели задавались вопросом, как Ливии поступит при этих обстоятельствах, но удача видимо, была на ее стороне. Август слегка простудился, болезнь его приняла неожиданный оборот его лихорадил и рвало. Во время этой болезни Ливия готовила ему еду собственными руками, но желудок его настолько ослаб, что ничего не мог удержать. С каждым днем Август терял силы и, наконец, понял, что находится на пороге смерти. Его не раз просили назвать имя наследника, но он воздерживался из страха перед политическими последствиями, а также потому, что гнал от себя мысль о собственном конце. Однако теперь он чувствовал, что долг предписывает ему это сделать, и попросил Ливий совет. Он сказал, что болезнь лишила его способности здраво рассуждать. Он согласится на любого преемника в пределах разумного, которого она ему укажет. Поэтому она приняла решение за него, и август не стал возражать. Затем Ливия позвала к его постели второго консула городских судей и некоторых сенаторов и всадников в качестве представителей своих сословий. Август был слишком слаб, чтобы говорить, но протянул консулу реестра сухопутных и морских военных сил и официальный отчет о государственных доходах, а затем подозвал к себе кивком Агриппу и передал ему свой перстень с печаткой, тем самым молчаливо признав его своим наследником. Пусть даже править ему надлежало в тесном сотрудничестве с консулами. Это было большой неожиданностью. Все думали, что выбран будет Марцел. И с этого момента Август стал таинственным образом поправляться. Лихорадка спала, желудок начал принимать пищу, однако в заслугу это поставили не Лирии, которая продолжала за ним ухаживать, а некоему доктору по имени Муза, у которого был. Безобидный пунктик относительно холодных примочек, холодных микстур. Август был так благодарен ему за его мнимые услуги, что наградил музу золотыми монетами в количестве, равном его весу, а сенат от количества еще удвоил. И хотя муза был вольно отпущенник, его произвели в ранг всадника, что давало ему право носить золотое кольцо и претендовать на общественные должности же принял еще более нелепый декрет, по которому всех лекарей освобождали от налогов. Марцелл крайне оскорбился тем, что его обошли. Он был еще очень молод, ему и двадцатищ исполнилось. Предыдущие милости Августа привели к тому, что Марцелл переоценил как свои таланты, так и политический вес. Он попытался отыграться, ведя себя подчеркнуто грубо по отношению к Агриппе на публичном Перу. А Гриб, хотя и с трудом, сдержался, чтобы не ответить. Но так инцидент отостался без последствий, сторонники Марцелла подумали, что будто бы Гриб его боится. Они даже стали толковать между собой о том, что если в ближайшие год-два Август не переменит свое решение, Марцел силой захватит у него императорскую власть. Они вели себя так шумно и хвастливо. А Марцел так мало делал, чтобы их обуздать что между ними и приверженцами Агриппы то и дело возникали ссоры. Агриппу раздражала наглость этого щенка, как он называл Марцелла. Разве не он, Агриппа, занимал чуть не все государственные посты? Не он выиграл множество баталий, но к его раздражению примешивался испуг. И в результате всех этих стычек создавалось впечатление, будто они с Марцелом вопреки приличиям спорят, то есть не будет носить персень с печаткой когда август умрет а гриппа был готов принести чуть ли не любую жертву лишь бы не создала видимость будто он играет такую роль обидчиком был Марсел. вот пусть он и выпутывается как сумеет и Агриппа решил удалиться из рима он отправился к августу и просил его назначить губернатором сирии Когда Август поинтересовался, чем вызвана его неожиданная просьба, Агриппо объяснил, что надеется в этом качестве заключить важное соглашение с царем Парфии. Он постарается вернуть полковых орлов и пленников, взятых у римлян тридцать лет назад в обмен на царского сына, которого Август держал в Риме в качестве заложника. А ссоре с Марцелом Агриппа не сказал ни слова август и самого эта ссора весьма тревожила, но раздираемый между давней дружбой с Агриппой и слепой родительской любовью к Марцеллу, он не признался даже самому себе в том, как благородно поступает Агриппа, ибо тогда ему пришлось бы признаться в собственной слабости, и так же промолчал. Он поспешил согласиться. На просьбу Агриппы, сказав, что им очень важно получить обратно орлов и пленников, если кто-нибудь из них еще остался в живых, и спросил, когда Гриппа будет готов выехать. А обиделся, неправильно истолковав его поведение. Он подумал, будто Август рад избавиться от него, поверив, что на самом деле он соперничает с Марцелом из-за престола. Агриппа поблагодарил Августа за то, что тот согласился на его просьбу, холодно заверил его в своей дружбе и верности и сказал, что готов отплыть хоть на следующий день. Но отправился Агриппа не в Сирию. Он доплыл лишь до Лесбуса, послав предварительно в Сирию своих заместителей, чтобы те вместо него управляли провинцией. Агриппа знал, что его пребывание на Лесбосе будет расценено, как ссылка за ссору с Марцелом, но не поехал в Сирию, так как в противном случае это дало бы сторонникам Марцелла повод говорить, будто он поехал на восток, чтобы собрать армию и пойти походом на Рим. Агриппа искренне верил, что Марцелл намерен узурпировать монархию, и льстил себя надеждой, что Августу скоро понадобятся его услуги. Лесбос отвечал его целям, так находился недалеко от Рима. Агриппа не забыл о своем обещании и начал через посредников переговоры с царем Парфии, однако не торопился с завершением. Требуется немало времени и терпения, чтобы заключить выгодную сделку с восточным правителем. Марцелло избрали городским судьей его первый официальный пост, и он устроил по этому случаю великолепные публичные игры. Он не только приказал покрыть навесом от солнца и дождя все театры и увести их роскошными тканями, но воздвиг на рыночной площади гигантский многоцветный шатер, что создавало великолепный эффект, особенно если смотреть изнутри, когда стены и крыша шатра пронизывали солнечные лучи. На это ушло баснословное количество красной, желтой и зеленой материи, которую после окончания игр разрезали на куски и раздавали гражданам на одежду и постельное белье. Из Африки привезли для травли в амфитеатре множество диких зверей, в том числе львов. Был также бой между пятью-десятью германскими пленниками и равным числом черных воинов из Марокко. Август взял на себя значительную часть издержек, так же, как и Октавия, мать Марцела. Когда Октавия появилась в торжественной процессии, ее приветствовали столь оглушительными овациями, что Оливия с трудом сдержала слезы зависти и гнева. Через два дня Марсел заболел. Симптомы его болезни были в точности такими же, как у Августа, во время его последней болезни, так что, естественно, послали за музой. Музы был невероятно богат и известен, брал по тысячи золотых за визит, и то приходил к больному из милости. Во всех случаях, когда болезнь не зашла слишком далеко, одного его имени было достаточно для немедленного исцеления, а люди ставили это в заслугу примочкам и микстурам рецепт, которых он держал в строжайшей тайне. Вера Августа в Музы была столь велика, что он не придал особого значения болезни Марцелла, и игры продолжались. Но почему-то, несмотря на неослабный уход Ливии и самые холодные примочки и микстуры Музы, Марцел умер. Горе Октавии Августа было безгранично. Весь Рим оплакивал эту смерть, как общественное бедствие. Однако было... Немало рассудительных людей, которые не жалели об исчезновении Марцелла. Они не сомневались в том, что умри Август Марцел попытался бы занять его место, и между ним и Агриппой началась бы гражданская война, а теперь Агриппа был единственным реальным наследником, но они не взяли в расчет Ливию. Твердым намерением, которое в случае смерти Августа было... — Клавдий, Клавдий, ты же говорил, что не будешь упоминать о мотивах Ливии. Я обещал только перечислять ее поступки. Твердым намерением, которое было в случае смерти Августа, продолжать править империей, избрав орудием для этого моего дядю Тибери, а в помощь ему моего отца. Надо только, чтобы Август усыновил их, и они стали его наследниками, а уж это она провернет.